никаких грубостей согласился карр если тень способна разнести вдребезги внутренности большой землеройной машины мне не хотелось бы увидеть что она может сделать с человеческим телом все надо провернуть мгновенно и наверняка сказал наэт а мы даже не знаем что именно к примеру что будет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 заметили док ее обследование «Насколько я знаю, он может поднять изрядный шум, будет утверждать, что тень — разумное существо, и пока не доказано обратное, исследовать ее было бы нарушением врачебной этики». «Вы поймайте тень, а уж с доком я разберусь», — мрачно пообещал Мэг. «Будет много крика!» С доком я разберусь, повторил Мйк. Этот инспектор будет здесь что-то через неделю. Нам не обязательно разбираться со всем этим досконально, сказал Найк. Если мы сможем продемонстрировать инспектору, что находимся на верном пути, что прогресс на лицо он должен бы сыграть за нашу команду.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 «У нас перехватило дыхание, а волосы на голове Мэка встали дыбом. Это была одна из сумочек, которые тени носили на поясе». «Где ты это взял?» — потребовал ответа Мэк. «У своей тени, пока она не видела». «Пока она не видела? Ну, вы понимаете, Мэк, дело было так». Тенью вечно сует свой нос куда не надо. Я натыкаюсь на нее на каждом шагу. А сегодня утром она почти до половины сунулась в посудомоечную машину. А эта авоська болталась у нее на поясе. Ну, я взял кухонный ножик и срезал эту штуку. Поднявшись из-за стола, Мэг распрямился во весь свой рост, и по его виду можно было судить, каких усилий ему стоило не ударить гризи.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 «Урон нанесен», — сказал Карс, — «стоило бы глянуть на содержимое. Может быть, там, внутри, мы найдем какой-то ключ?» «Я не смог ее открыть», — ворцливо пожаловался Гризе. «Пробовал и так, и всяко, она вообще не открывается». «А что делала тень, пока ты пробовал?» — спросил Мэг. «Да она даже не заметила. Она засунула голову в посудомоечную машину»,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 Направился к складу с оборудованием, а тень все так же не отстает от него ни на шаг. Рука ее работала исправно, и сковорода ни разу не опустилась мимо цели.